Примерно через три часа Сузуки Сатору почувствовал, что он достаточно многие узнал от Барда, и поэтому он ненадолго покинул своё место. Вернувшись, он положил на стол кожаный мешочек. «Боже мой, все эти деньги для меня?» Не скрывая удивления, Бард достал из кошелька золотые монеты. «Вы не ошиблись с суммой?» В ответ на вопрос Барда Сузуки Сатору своей позой показал откровенную щедрость. «Лично я думаю, что этого недостаточно для твоего чудесного голоса». Кевну Киина издала возглас одобрения. Если бы Сузуки Сатору заплатил незначительную сумму, вероятнее всего она достала бы собственный кошель, чтобы отплатить ему. Сузуки Сатору давно заметил ее желание вознаградить его. Содержимое собственного кошеля Сузуки Сатору не вызывало сомнений. В то же время кошель Киина также был полон. Они поровну разделили средства, полученные от различных членов тела бездны. Изначально Киина отказывалась, но поскольку они путешествовали вместе, это подразумевало, что они были равными партнерами. Тем не менее, Сузуки Сатур отвечал за большую часть украденной суммы. А Киина отдавал драгоценные камни и тому подобное. Для этого была определенная причина, и Киина, похоже, не испытывала недовольства по этому поводу. «Вы слишком добры, я не думал, что мое выступление будет так хорошо воспринято. Спасибо». Барт так широко улыбался, что не мог закрыть рот. Сумма, только что выплаченная Барду, хотя и больше, чем обычно, но пока делаешь вид, что это признание его навыков, такое количество не вызовет подозрений. В обмен на признательность от Сузуки Сатору другая сторона проявляла дружелюбные отношения. Пример того, как подходящий денежный подарок может открыть сердца других, урок, который они усвоили во время своих путешествий. Естественно, 10 золотых монет были мелочью для Сузуки Сатору. Если бы он захотел, то даже заплатив несколько сот раз больше, он и бровью не повел бы. Однако это не то, как должны вестись дела. Переплата, особенно намного превышающая рыночную цену, обычно привлекала внимание нечестных и расчетливых людей и все неприятности, которые они приносили с собой. Она высоко оценила ваше пение, а я был впечатлен вашими знаниями. Мы останемся здесь на несколько дней. В течение этого времени, я надеюсь, вы будете продолжать собирать информацию. Если это доставит мне удовольствие, я продолжу вам платить. Глаза Барда загорелись, когда он услышал это. Сузуки Сатору полагал, что лучше сэкономить усилия на выискивание различных личностей и вытягивание информации, и вместо этого передать эту задачу Барду. У торговцев Барды вряд ли вызовут подозрения. И также ему будет легче судить о том, насколько достоверна их информация. Другими словами, Сузуки Сатору только что заплатил большую сумму, чтобы привлечь Барда на свою сторону, и убедиться в том, что он полностью посвятил себя задаче сбора информации. «Хорошо, в таком случае позвольте откланяться». «Отлично. Ах да, учитывая, что вы схожи вас с нами роста, могу я узнать, где вы остановились». «О, ну действительно, большинство гостей этого города, как правило, имеют свойство быть большими. Я живу в гостинице, управляемой гильдией». «Тогда, очевидно, мы не сможем туда попасть». «Понимаю. Раз так, могу я пригласить вас сюда снова через три дня». «Несомненно, оставьте это на меня». Барт покинул гостиницу в приподнятом настроении. Люди с глубокими карманами делали его походку изрядно легкой. Закрыв дверь в номер, Киина оживленно посмотрела на Сузуки Сатору. «Посмотри, как он был уверен. Он действительно хорош?» «Да, он был». Раз Киина так сказала, скорее всего, так оно и было. «Не уверена от того ли это, что я стал нежитью, но я не чувствую себя тронутым произведениями искусства». Впрочем, Киина, что также была нежитью, осталась под впечатлением от прошедшего, так что вероятно причина не в этом. Тем не менее, Сузуки Сатору не мог до конца отклонить этот вариант. Кина продолжала говорить, не замечая Сузуки Сатору, впавшего в задумчивость. Возможно, нормальная Кина и почувствовала бы, что гложет её спутника. Но сейчас она была слишком взволнована, чтобы обращать внимание на подобные вещи. «Хотя я в предвкушении новой встречи через три дня, я не думаю, что он достигнет той же планки, что и сегодня, если успеет написать новую песню». «Ммм, наверное». Это, возможно, прозвучало как согласие, но Сузуки Сатору совсем не понимал этих песен. Кина прищурилась и посмотрела на него. Лжец. Хм. <къем> Забудь, на этот раз я спущу тебе это с рук. Ну так мы собирались позже прогуляться по южным улицам. Таков был изначальный план, но... Сузуки Сатору посмотрел в окно, в были толстые стекла, что пропускали не так много света. Солнце уже село. Мы довольно долго слушали его. Извини меня, все потому что я... «Не-не-не. Не пойми меня неправильно, Кейна. Я не жалуюсь. Возможность раствориться в такой замечательной музыке – это удовольствие, которое редко тебе достается. Все, что я хотел сказать, что было бы лучше, если мы будем аккуратнее следить за временем. И кроме того, если уже поздно, это всего лишь значит, что ты не можешь выйти». Кейнан дула щеки и поджала губы. «Это потому, что я еще не выросла?» «Я знаю это, а что насчет соврать? Будто я из другой расы и уже совершеннолетняя». Теоретически это возможно. В конце концов, как есть расы больших существ, так есть и маленьких. Невозможно было определить, что Кейна ребенок основывалась только на ее росте, но и блефовать было невозможно с ее тонкими, изящными чертами лица. Несомненно, ее план может вызвать много проблем». Стражники у ворот, может быть, и не стали бы уделять внимание этому вопросу из-за чувства вины за то, что перепутали древнекостного с нежитью, но если они не представят себя в надлежащем образе, они могут снова заподозрить неладное. А также можно было по лицу понять, совершеннолетний ли это перед ним, даже если и маленького роста, хотя обычно отличия во внешности могли определить только кто-нибудь из похожей расы. Например, если получеловек улыбнется, это может быть воспринято гуманоидом как запугивание. В любом случае, если они будут настаивать на совершеннолетии Киина, полулюди, возможно, ничего не скажут, но большинство гуманоидов, скорее всего, на это не купятся. В этом городе довольно много гуманоидов, так что это не сработает. Тогда что если надену маску? И насколько ты хочешь быть подозрительной? Тоже верно. Ношение маски может вызвать подозрительные взгляды от прохожих, если только не проходит какой-нибудь религиозный фестиваль. Собственно, внешность Сузуки Сатору уже привлекла много глаз». И если бы не тот единственный раз, когда он сделал попытку и провалился, использовав иллюзию, чтобы скрыть свои черты, он бы тоже предпочел ходить вокруг, не открывая свое лицо. Мы можем попробовать в следующий раз, когда отправимся в место, где мало или вообще нет гуманоидов. Полагаю, это можно будет расценить как эксперимент. Купятся ли люди на это оправдание? Взгляд Киина будто расцвел. Но не в этот раз. И лицо Киина снова стало угрюмым у -а, а Сатору...» «Я на это не куплюсь. Кроме того, как люди будут смотреть на меня, если я приведу с собой ребёнка ночью на главную дорогу?» На самом деле, слова Сузуки Сатору были не совсем верны. Ведь если пройтись в район нищих, там можно увидеть толпу бездомных детей. И единственное, на что там смотрят, это на степень изношенности твоей одежды. Но учитывая, что Кейна была одета в чистую одежду, это привлекло бы много внимания. Даже если храна на главных улицах была хорошей, Ночью всё становилось иначе. К тому же, если Киина напялит лохмотья, то это вызовет ещё больше проблем. Когда какой-нибудь ребёнок разгуливает в обносках рядом с прилично одетым взрослым, последнего могут принять за выродка, который купил себе ребёнка для собственных утех. Естественно, Сузуки Сатору не хотел, чтобы его восприняли как такого человека. Определённо нет. Но в таком случае, как он мог позволить Киина свободно разгуливать по ночным улицам? Решение будет, если сулки Сатору и Киина оба оденутся в потрёпанные вещи. Таким образом, люди из нищих районов, возможно, не будут на них реагировать. Однако они договорились встретиться кое-кем сегодня вечером, так что этот вариант тоже отбрасывается, и поэтому он не мог пойти вместе с Киина. Значит, учитывая обстоятельства, им обоим нужно будет перемещаться отдельно. Переодеваясь в поношенное, Киина могла гулять ночами по улицам без привлечения внимания. И несмотря на то, что Киина была маленького размера, она все же оставалась вампиром. Ее физические данные намного превосходят возможности среднего взрослого человека. В сочетании с прогрессом в ее магических способностях за последние 5 лет, она должна быть в состоянии справиться с чем угодно. Плюс у нее есть магические предметы, которые ей одолжил Сузуки Сатору. Так что она все равно сможет сбежать, даже если столкнется с чем-то более сильным. Тем не менее, никто из них не хотел притягивать неприятности. «Нежить была врагом живых. Если возникнет проблема, их никто не станет слушать. Но...» «Я понимаю, что ты чувствуешь. И знаю, что тебе это не нравится. Но я всё равно должен настоять, чтобы ты осталась тут, пока солнце снова не взойдёт». Сузуки Сатору знал, о чём думала Киина. «Нежити трудно проводить скучные ночи, раз им нет необходимости спать или отдыхать. Вдобавок, ночи в городе выглядят довольно интересно. Можно увидеть много сцен, которые кардинально отличаются от дневного времени». Иногда это бывает весьма опасно, но это только делало их более захватывающими, особенно когда упомянутые опасности были совершенно несущественны для них обоих. И испытывать эти острые ощущения было все еще очень весело. Киина, разве я не говорю тебе об этом постоянно? Всякий раз, когда мы приезжаем в новый город, мы должны остаться на ночь, прежде чем выяснить обстановку. У Киина может быть и достаточно боевой мощи для своей защиты, но противостояние врагу уровня героя – Всё ещё очень опасно. Всё это время он заставлял её оставаться на месте, пока не убедится, что в городе нет ничего, с чем она не справилась бы. «Тогда ты должен остаться и поговорить со мной, Сатору». Последние пять лет они проводили ночи, когда солнце отсутствует в небе, разговаривая. Отсутствие потребности в отдыхе означало, что они вдвоём проводили больше времени. С точки зрения обычных человеческих отношений, это как если бы они путешествовали друг с другом десять лет.